Глава десятая Пик Дьявола Вечером мы смогли добраться до берега. Там, где путь преграждала открытая вода, приходилось прыгать по дрейфующим островкам из водорослей. При этом мне все время казалось, что нас преследует какая-то тварь. Она бесшумно передвигалась под зеленым покровом, замирала, когда мы останавливались. И продолжала плыть, стоило нам сдвинуться с места. Я видел, как вздрагивали побеги от ее прикосновений. «Слышишь, тель ты слышишь?» — говорил я. Но тель отвечал, что ничего не слышит, а я схожу с ума. «Это всего лишь разыгравшиеся нервы», — пожимал он плечами. «Вечерние сумерки, навевающие тени». Но я слышал, как вода проходила сквозь жабры этой твари, и те щелкали, выпуская слизь. Я чувствовал того, кто нас преследовал. Видел его глазами, дышал вместе с ним и жаждал нашей крови. «Там белый кракен», — шептал я. «Это его владение». Вскоре началась отмель, и тварь осталась позади, на глубине. Но я смог перевести дух, только когда мы ступили на землю. От нервного напряжения дрожало все тело. Возможно, этот белый кракен мне действительно лишь почудился от пережитых волнений. Берег встретил нас узкой полосой рыхлого песка. Кое-где у воды рос низкий чахлый тростник. Дальше, в глубине острова, поднимались отвесные скалы, изъеденные пещерами. Я продолжал высматривать следы своей команды. Может быть, кто-то выжил, или мы хотя бы найдем тела. Но берег был пуст, если не считать бегающих по нему крабов. Тиль отправился к ближайшим зарослям тростника и наломал кучу стеблей. «Зачем — Зачем? — спросил я. — Надо же из чего-то сделать факелы, — ответил он и указал на ближайшую пещеру в скалах. — Нам туда. Умеете взбираться по камням? — Всё детство этим занимался, — буркнул я. Замок моего отца стоял на вершине утёса, и мы, будучи мальчишками, часто карабкались по крутым скалам. Было несколько мест, которые мы излазили вдоль и поперёк, но лишь одна тропа, самая опасная, Пролегала над пропастью и вела к выступу над бухтой, где вели гнезда морские крачки. На узком участке приходилось висеть над водой, держась лишь руками. И важно было не смотреть вниз, потому что там, на границе моря и скал, бился прибой. Он звал к себе, манил, и нужно было противостоять этому зову, чтобы случайно не разжать пальцы. «До сих пор удивляюсь, как никто из нас тогда не разбился». В первый раз отваживались пройти по тропе самоубийц лишь двое, я и мой кузен Ульрих. Но я повернул обратно, стоило преодолеть десяток футов. Стоял и слушал смех мальчишек. Смотрел, как Ульрих, который сосредоточенно и целеустремленно полз к выступу, становится победителем. Поздним вечером я смог убежать из замка и вернулся к скалам. В полном одиночестве полз по камням долго, наверное, целый час. Слушал крики возмущенных крачек, а потом стоял на краю выступа, глядя на заходящую матушку, и шептал слова древнего языка: Ах, и досталось бы мне тогда, узная отец о моих походах. Подъем к пещере всколыхнул старое воспоминание, хотя и не был настолько опасным. Вечер, лучи багровой матушки, холодные камни и исцарапанные в кровь руки напомнили мне о прошлом. Словно я вновь оказался в далеком детстве. Но сейчас приходилось помогать Тилю, из-за раны в плече его левая рука плохо двигалась. «Видишь, это путь к логову бродяги Дека», сказал Тиль, когда мы сидели на краю пещеры и переводили дух после подъема. Позади нас в темноте шептал ветер. Из пещеры вырвались несколько летучих мышей и бесшумно пронеслись у нас над головами. Отсюда открывался вид на все побережье. Слева, далеко в море, выступала каменная гряда. За ней, у самой линии прибоя, волны врывались в большой грот, настолько широкий, что в него мог пройти целый корабль. Это выглядело так, словно остров жадно взахлеб, пил соленую воду. Во время отлива бродяга Дек заводил фрегат в глубь пещеры, а когда вода возвращалась, мог выплыть наружу, с противоположной стороны острова. Подземная река пронизывает скалы насквозь. А мы дойдем к Логову старого пирата по пещерам, сказал Тиль и принялся отдирать от склонов сухой мох. Затем навернул его на стебли тростника, сделал факелы и зажег один из них. «А откуда ты все это знаешь? спросил я. Про остров. Тиль улыбнулся. Всегда надо иметь туза в рукаве. Думаешь, я доверился одной лишь карте? В хранилище университета я нашел дневник самого бродяги Дека. Старый судовой журнал. Который был затерян среди тысяч других книг. Он достался мне и больше никому, а я его сжег. Зачем? Он здесь, постучал Тиль себя по лбу. Лежит в одном из ящичков, ведь компан приказал достать только карту, ее я и принес, усмехнулся Тиль. А все остальное запомнил. Идем. Мы направились вглубь пещеры. Я надеялся лишь на тиля. Сам давно заблудился бы в этом лабиринте. Туннели выглядели так, будто их проделали гигантские черви. Но я понимал, что это постаралась вода. Великанские волны, бьющиеся об утёсы, за тысячелетия размыли горную породу. Наверное, во время большого прилива по всем этим пещерам ревут бурные потоки. Темнота вокруг пахла сыростью и еще чем-то мне неизвестным. Порой сквозняк доносил запах мускуса странный и щиплющий нос. Иногда туннели пересекались друг с другом, образуя развилки. Тогда Тиль останавливался и, нахмурившись, что-то бормотал про себя, вспоминая дорогу. Спустя час блужданий я увидел первый рисунок. На стене одной из пещер была изображена сцена охоты. Вооруженные копьями люди загоняли в пропасти горного оленя. У того не было рогов, только клыки. Олень поднимался на дыбы, норовя проткнуть этими клыками одного из своих обидчиков. «Кракен забери», — сказал Тиль, проведя по рисунку пальцами. «Это зала и довольно свежая». В следующий раз мы обнаружили погасший костер. «Потух давно», — сообщил Тиль, прикасаясь к пепелищу. «И успел остыть, да и запаха дыма не чувствовалось, пока мы шли. Выходит, здесь есть люди». «Мы уже близко к цели нашего похода. Слышишь, как журчит река?» Я прислушался. Где-то в глубине скал действительно шумела вода. «Скоро доберемся, воодушевленно заявил Тиль. Но он ошибся. Во время одной из вынужденных остановок, когда Тиль решал, куда идти дальше, я услышал доносящиеся из темноты шорох. Но прежде чем успел что-либо предпринять, в шею ужалило что-то маленькое и злобное. Я схватился за ранку, вырвал острое жало и с удивлением уставился на зажатый в ладони дротик. Обернулся и увидел появившихся из темноты людей. У них была белая кожа и разукрашенные краской тела. Вокруг ртов чернели нарисованные зубы, отчего эти дикари выглядели странными чудовищами. «Тиль!» – вскрикнул я. Но пещера позади меня оказалась пуста. Тиль исчез. Бросил. «Спасся сам?» Эта мысль была последней, прежде чем я потерял сознание. Когда мне было семь лет, я хотел спасти кабана. Его несли на шесте, продетом сквозь связанные ноги. Кабан похрюкивал, но висел покорно, видимо, устав вырываться. У него был такой грустный взгляд, что я собирался как можно быстрее пробраться на кухню и освободить несчастное животное. Моя мама предпочитала обедать дарами моря. Устрицы, рыбы, кальмары, приправленные лимонным соком и пряностями. Мама творила из них настоящие чудеса. Она часто готовила сама, прогоняя панну Гонту с кухни. Зато отец обожал мясо и не мог представить себе еду без хорошего куска свинины. Кабана я тогда не спас, просто не успел. Он долго орал, истекая кровью из перерезанного горла. Я тщательно зажимал уши, чтобы не слышать его предсмертного визга. Но к вечеру моя грусть прошла, и я с аппетитом уплетал куски запеченного с грибами мяса. Сейчас я напоминал себе того кабана. Когда пришел в себя, то обнаружил, что мои руки и ноги привязаны к длинному шесту, которые несли на плечах два дюжих дикаря. Идущий впереди сжимал коптящий факел, и тусклый свет блуждал по сводам пещеры. Оружия у меня не было. Ни корда в ножнах, ни пистолета, и, что самое страшное, на левой руке отсутствовал арбалет. А без своей рубашки и керасы я ощущал себя голым, хотя в тот момент я не мог связно рассуждать. Скорее всего, дротик был смазан ядом кракена. Отравы было не настолько много, чтобы надолго лишить сознания, но мои движения и мысли изрядно замедлились. В голове была пустота. Я жив, меня несут. Примерно так я размышлял, наблюдая за происходящим. Дикари пробирались по темным пещерам. Кое-где горели костры, у которых сидели люди. Мужчины, женщины и даже дети смотрели нам вслед. Пока меня не притащили в большой зал, где пылало множество костров. Здесь на стене было нарисовано огромное чудовище, которому бросали связанных пленников. Его раскрытый рот напоминал гигантскую воронку, утыканную несколькими рядами зубов. Длинные конечности монстра, торчащие из бесформенного тела, разрывали пленников на куски. Это был не кракен, не хищный кит и не лингборг, а нечто совсем иное, название чему я не знал. От вида этого монстра мороз должен был пробегать по коже. Но страха тогда я тоже не испытывал. Просто не мог, Еще не прошло действие яда. Меня сняли с шеста и развязали. Двое верзил держали за руки. Передо мной остановился дикарь, чье морщинистое лицо было покрыто красными разводами, а в волосах торчали перья. В шрамах на его плечах и груди блестела чешуя огромной рыбы. Кровь, понял я. Его лицо вымазано кровью. Это местный шаман, который пытается напугать одним своим видом. Я усмехнулся. Тогда это показалось мне забавным. Шаман снял мои очки и нацепил себя на нос. Верни, потребовал я. Язык плохо слушался и слова получались медленными и нечеткими. Отдай или я тебя убью. Глаза начали слезиться от света костров и смотреть можно было лишь прищурившись. Дикарь что-то прокаркал, затем удивленно пощелкал языком, разглядывая на моей груди шрамы, когда-то оставленные Кракеном. Провел по ним пальцами с длинными ногтями. Затем с интересом потрогал мои длинные белые пряди. «Никогда не видел альбиносов, ублюдок», — усмехнулся я. Шаман вцепился пятерней мне в волосы и запрокинул голову. Потом выхватил нож. Нож был стальным, я заметил блики на его лезвии. Не ожидал увидеть у дикарей столь современное оружие. Наверное, добыли после одного из кораблекрушений. «Меня сейчас убьют». Эта мысль пришла в голову равнодушно, будто в тот момент мне было безразлично, жить или умереть. Но где же Тиль? Неужели его тоже поймали и надеяться больше не на кого? Хотелось верить, что он еще жив. Не может все закончиться так глупо. Хотя Тиль исчез слишком быстро, словно нарочно меня бросил. Но не мог же он в самом деле справиться с несколькими дикарями. Тель появится позже, и спасет меня. Нет, подумал я, не спасет, и не появится. Он ушел за сокровищами один и больше не вернется. Шаман заклекотал, словно стервятник, и, едва касаясь, провел лезвием по моей шее. Затем резко опустил нож к левому плечу. Я ощутил, как остриё пробило кожу, и по груди побежала струйка крови. Я вскрикнул и отшатнулся, но меня держали крепко, и вырваться не удалось. Тогда я что было силы пнул дикаря в пах, но тело почти не слушалось, движения были замедленными, и мой мучитель легко уклонился. А я получил тычок в живот от одного из держащих меня дикарей и согнулся пополам от боли. хе чтоб ты сдох, гад ползучий! Я убью тебя, клянусь! Я всех вас здесь прикончу!» Шаман снова приподнял мою голову и заглянул в глаза. Затем ткнул ножом под ключицу и резко полоснул наискосок слева направо, оставляя на груди глубокий порез. Я закричал и задергался, как пойманная змеей мышь. Но, как я не сопротивлялся, последовал новый взмах ножа, и появилась вторая рана крест-накрест с первой. Грудь заливала кровь. Меня волокли в конец зала, туда, где темнел проход. Я что-то орал, но мои мучители не обращали на это ни малейшего внимания. Они протащили меня сквозь темноту в огромную пещеру. Остановились на каменном утёсе над пропастью. Здесь, под потолком, висели длинные сосульки сталактиты. Едва слышно шептал ветер, а далеко внизу журчала вода. Океан проникал в пещеру бурным потоком и вырывался сквозь грот наружу, собираясь на дне пещеры в чёрное озеро. Над поверхностью виднелись очертания полузатопленного корабля. Старый фрегат стоял, накренившись на правый борт. Его мачты без парусов торчали, словно обглоданные кости скелета. Неужели это логово самого бродяги Дека? И передо мной его фрегатский талиц? Сколько же веков он здесь простоял? Зикари привязали меня к сколоченным крест-накрест брёвнам, закреплённым на стене у самого края выступа. Шаман что-то заклекотал, показывая вниз. Затем все ушли оставив меня одного. Факел потух вдали, погрузив пещеру во тьму. Единственным источником света теперь служила вода в озере, по которому пробегали светящиеся волны. Тусклый свет и чернильная тьма. Я рванулся, стараясь освободиться, затем еще и еще, Но все было зря. Веревки не порвать. Кровь из ран струилась по телу и по капле стекала в озеро. Ничего не выйдет, капитан. Даже не пытайтесь, прохрипел кто-то. И я узнал голос стрелка. Он висел на другом конце утеса. За это время мои глаза привыкли к темноте, и я смог разглядеть его силуэт. Ты живой, воскликнул я. А где остальные? Не знаю. Стрелок закашлялся и сплюнул вниз. Бангора, мы забрались в пещеры, те, кто успел. А эти сволочи набросились, словно пираньи на пескаря. Я чуть не смог ничего понять, как меня треснули по башке. А потом потащили, словно скотину на бойню. Этот проклятый шаман, он вскрыл мне грудь, капитан. Я истекаю кровью, дьявол забери. Больше никого нет, только я и вы. Мы тут сдохнем к дьяволу. Не все потеряно, сказал я. Стандартная фраза, которая означает, что все плохо хотя еще оставалась смутная надежда на то, что Тиль нас найдет и спасет. Но я зря себя утешаю. Отсюда не выбраться». «Капитан, у меня жена на виде», — простонал Стрелок. «И дочка, кажется. Я чуть то жить хочу. И я отверженным стал, чтоб, значит, деньжат заработать. Мы того бризольца грабанули, а нас и повязали. Хотели вздернуть, но я сбег перед самым судом». «Капитан, чай с нами будет!» Я промолчал. «Мы истечем кровью, стрелок. Пройдет еще немного времени, и ты потеряешь сознание». На ум упорно лезла та страшная картина из пещеры, где пленников пожирал жуткий монстр. И вспомнили слова Дерека, сказанные когда-то давным-давно. «Жертва. У проклятых дикарей в обычае человеческие жертвоприношения». В озере что-то плеснулось, и по поверхности тусклым светом замерцали волны. Нельзя молчать. Надо говорить, чтобы не было страшно. Во всяком случае, так всегда поступал Тиль. Болтун. Это он завёл нас сюда. Я снова рванулся. Захлестнула ярость, и я вдруг почувствовал ветер у себя на ладонях. Он тёк между пальцами, охватывал всё тело, и я ощутил озеро далеко внизу. Кусочек океана. И чудовище которая проснулась на глубине. Я стал им, плыл вместе с ним. Моё огромное бесформенное тело отращивало новые выросты, которые загребали воду, а старые втягивались обратно под кожу. Вновь и вновь. Тело искажалось, меняло очертания. Оно было то вытянутым, как у каракатицы, то сжималось и походило на рыбу шар. Дьявольский голод звал чудовище туда, где чувствовался вкус чужой крови. Разманманок хам, простонал стрелок. Капитан, что это? Спасите нас, капитан, спасите! На поверхности озера возник бурун, и светящиеся волны в панике разбежались по сторонам. Остановись, шептал я чудовищу. Убирайся прочь. Ты теперь мой слуга. Но я не мог им управлять. Словно монстр был не один. А состоял из множества частей, каждая из которых жила собственной жизнью. Стоило мне взять под контроль одну из них, как остальные продолжали движение. Монстр заревел, и я вновь очнулся в своем теле. Висел над пропастью, а далеко внизу вода раскрывалась глазом океана. Светящиеся потоки исчезали в огромном водовороте. пасти чудовища и несколько рядов зубов рассекали воду, словно кинжалы. Из тела монстра начали подниматься два отростка. Они поднимались странно, не так, как щупальца кальмаров или кракенов. Отростки напоминали червей или гусениц, которые меняли свою форму. Они словно и не ползли вовсе, а вырастали из озера, не касаясь стен. То сжимаясь, то растягиваясь, поднимались все выше, пока, наконец, один из них не замер напротив стрелка и не изогнулся, как готовая к броску змея. Зеленоватая кожа чудовища пульсировала, и по ней пробегали волны. Стекали светящиеся капли, от чего казалось, что чудовище светится изнутри. Утолщение на конце отростка менялось. Его кожа текла, будто свечной воск. И уже через секунду оно стало напоминать человеческое лицо. Перед стрелком словно поставили кривое зеркало. И тогда стрелок закричал. Голова на конце щупальца вздрогнула и распалась на части, раскрылась словно пасть, обнажив множество мелких зубов. Секунда, и отросток рванулся вперед, а челюсти сомкнулись на стрелке. Крик захлебнулся. Отросток судорожно дернулся, разрывая веревки и срывая привязанное тело, а потом скользнул вниз. Я завороженно наблюдал за вторым отростком, что замер передо мной. Утолщение на его конце превращалось в человеческую голову. Казалось, чудовище училось копировать людей, подстраивалось под их облик. На меня смотрели мертвые пустые глаза, под которыми раскрывался рот прорезь. Будь — шептал я. Квенсен, гарро будь свободным! Я не выдержал и тоже закричал. По жуткому лицу пробежала трещина, и оно распалось, превращаясь в зубастый рот. Время замедлилось. Я видел, как приближается смерть. Я пытался задержать чудовище усилием воли, остановить, но у меня ничего не получалось. Внезапно в воздухе сверкнул клинок, и отрубленная голова отростка полетела в пропасть. А сам он устремился вниз, брызгая белой кровью. Из темноты появился тиль. Он был обнажен по пояс, разрисован как дикарь, и уже без своей шпаги сжимал лишь нож. «Оф, заставил же ты меня повозиться, лес!» Он рассек мои путы, и я упал на выступ. Что-то ты долго, прохрипел я. Но, «Ну, как вышло? Кажется, осенные гнездо мы все-таки разворошили, усмехнулся Тиль. Из туннеля слышался шум приближающихся дикарей. В озере бесновалось и было чудовище. Теперь монстр представлял собой единый комок, из которого за секунды вырастали отростки и тут же втягивались обратно. Всё это нагромождение плоти билось, ревело и вздымало беспорядочную толчью светящихся волн. «Прыгаем!» — закричал Тиль. «Быстрее! Поднимайся, но! Ну «Куда? Прыгаем!» Тело не хотело повиноваться. Лишь неимоверным усилием я заставил себя выпрямиться. Тиль сразу потащил меня к краю утеса. «Нет! Что ты делаешь?» — воскликнул я и тут же зашелся в кашле. У тебя есть другие предложения? Но утёс тес выскочили дикари. Тиль столкнул меня в пропасть и сам бросился следом. Мгновение полета в бездну, когда в горле застревает крик, я погрузился в озеро с головой. Вошел плавно, как учил меня когда-то отец. Черная густая вода тут же забила рот и уши. В первую секунду я не понимал, где нахожусь, где верх и где низ. Вокруг была лишь тьма и светящиеся волны. А потом. Я вынырнул, задыхаясь и выплёвывая воду. Правая рука схватилась за что-то твердое. Это был плод из корабельного дерева. Он зацепился за борт старого фрегата. Плавал среди всевозможного мусора, который затягивало сюда из прибрежных вод. Меня окружали обломки мачт, обрывки такелажа и гниющие водоросли. Я с трудом забрался на плот, рухнул спиной на жесткие и шершавые бревна и похолодел от ужаса. Упади я в озеро чуть правее и разбился бы на смерть. Где же Тиль? Ке! Рядом показалась голова Тиля и тут же снова скрылась под водой. Давай руку! Прокричал я. Тиль вновь вынырнул и я сумел вытащить его на плот. Затем мы лежали и пытались отдышаться. Соленая вода попала в раны на моей груди и от боли хотелось выть. Наконец Тиль захрипел, закашлялся. И начал отхаркивать воду. Хе-хе. Думал, хе, что уже все? В дерево рядом с его головой вонзился дротик, и тиль вскочил на ноги. На краю утеса столпились дикари, которые стреляли в нас из духовых трубок. Бежим! прохрипел Тиль, задыхаясь от кашля. Мы поспешили к противоположному краю плота, туда, где виднелся борт старого фрегата. Наконец, я смог прочитать его название. Скиталец. Фрегат бродяги Дека. Корабль легенда. Говорят, что ему не было равных в скорости, что он легко противостоял водам барьера, и что его обшивку не могли пробить даже пушечные ядра. Последнее вполне могло оказаться правдой, ведь обшивка состояла из металлических пластин. В бортах фрегата отражались далекие факелы. Небесный металл. Когда-то я уже видел подобный корабль. Ковчег. Один из нескольких, на которых прибыли к Рефееру мои предки. Теперь он лежал на дне океана. И мы вместе с Дереком смогли добраться до него лишь во время большого отлива. Фрегат бродяги Дека выглядел точно так же. Металл, сила и власть. Давно утерянные и забытые. Но как старый пират заполучил себе один из ковчегов? Взял на абордаж, захватил? Или бродяга Дека был из Мистраля? В озере бесновалось чудовище. Над водой поднималось огромное тело, из которого вырастали отростки. Затем с грохотом падало обратно, взбивая тучи брызг и поднимая волны. Множество глаз появлялось на теле монстра и вновь исчезало в этой горе плоти. И хотя у чудовища не было рта, оно ревело и от этого рево закладывало уши. <свык> Монстр ушел на глубину, и плот зашатался от накатившей волны. Вверх, вниз. Мы едва устояли на ногах. «Быстрее! Но!» — потребовал Тиль. «Куда? На корабль?» «Да!» «Он же затоплен!» «Сокровище! Если оно и есть, то только там!» «Нет, мы уплывем на плоту!» «Тиль, стой! Это опасно!» Но Тиль уже бросился к скитальцу. Корабль был погружен в воду ниже ватерлинии и наклонён так, что можно было подпрыгнуть и ухватиться за фальшборд. Одним махом Тиль заскочил на палубу. «Дьявол забери, он сумасшедший! Он же сам там погибнет!» Я последовал за ним. Тиль протянул мне руку, помогая взобраться, и мы бросились к офицерским каютам. «Ты безумец, Тиль!» — хрипел я. «Мы здесь сдохнем к дьяволу! И я...» <как> «Обещал прикончить их шамана!» Вернешься? с улыбкой предложил Тиль. Затем вдруг заорал. Берегись! Дорогу перегородил отросток чудовища. Он с размаху грохнул о палубу и расплющился, но тут же восстановил прежнюю форму. Поднялся, как змея. Его кожа текла, словно древесная смола под лучами матушки, и отросток принимал очертания человеческой фигуры. Проклятие! закричал Тиль, выхватывая нож. Он яростно бросился вперед и изо всех сил резанул по отростку, раз, другой, заливая палубу его кровью. Слева по борту заревел монстр, и за нашими спинами рухнул еще один отросток. Корабль сдрогнул и зашатался. «Беги, лес! Я их задержу!» — обернулся Тиль. Он выглядел, как приготовившийся к прыжку зверь. Стоял, чуть наклонившись, и выставив перед собой нож, словно коготь. Отделенный от тела монстра отросток бился в конвульсиях и продолжал превращаться в человека. Я промчался мимо Тиля и замер перед входом в офицерские каюты. Тиль рухнул на колени перед отростком, который уже успел принять вид человеческого тела, и словно оцепенел. Тогда я бросился к Тилю, схватил и потянул к каютам. «Что ты делаешь? Сдохнуть захотел?» Лицо у Тиля было бледным, как у мертвеца. «Это было облако», — прошептал он. Какое облако? Я рассказывал. Это она, точно она. Быстрее! Я потащил теле в каюты. Дверь за нами тут же вылетела от мощного удара. Чудовище не собиралось оставлять нас в покое. Я не мог. Это была она, ее тело, ее груди. Я убил облако, лес! Сюда! Я втолкнул теле в одну из кают. Возможно, когда-то это была обитель самого капитана, но сейчас ничто не указывало на былую роскошь. Стены покрывала плесень и паутина. По полу и проржавевшему столу ползали мокрицы, а от бортового журнала уцелел лишь кожаный переплет. Под ногами хрустнула кость, я наступил на мертвеца. От тела остались лишь клочи одежды, череп и несколько костей. Облака, Я ее убил!» — шептал Тиль. Рана на его плече открылась, и по груди потекла кровь. «Заткнись!» — я ввел взглядом каюту. Не было ничего, что могло сгодиться в качестве оружия. В коридоре раздался шорох, будто с той стороны двери полз огромный червь, ощупывая стены. Трухлявая древесина осыпалась от его прикосновений. Я выхватил нож из руктиля и отрезал часть своей штанины. «На, зажми рану, быстрее!» Стиль покорно взял у меня из рук ткань и прижал к плечу. Я резанул вторую штанину и попытался остановить кровь из ран на своей груди. Дьявол, как больно! Нет, ничего не получится. Если раны не зашить, то я вскоре истеку кровью. В это время раздался грохот. Дверь в каюту слетела с петель, и от удара опол рассыпалась в труху. На пороге показался новый отросток чудовища, отделившийся от остального тела. Нет. Не отросток, уже человек, девушка. Она принесла с собой легкий запах мускуса. Ее трудно было отличить от настоящей. Обнаженное тело казалось вымазанным каким-то зеленоватым маслом. Роскосые черные глаза пристально и призывно смотрели на нас. Облака! Прошептал Тиль и шагнул к ней. Я замешкался. Дьявол, забери! Я трижды глупец, что не успел прикончить эту тварь, прежде чем она взмахнула рукой. Ее пальцы с острыми когтями пробили грудь тиля и вышли у того со спины. Хе! <связь> Харкая кровью, тиль повис на руке, а девушка вцепилась зубами ему в шею. <связь> тиль! Я заорал, подскочил и вонзил нож в глазницу этой твари. Вырвал и вогнал снова по самую рукоять. Монстр завизжал, отступил. И тогда я одним взмахом перерезал ему глотку, так что голова запрокинулась на спину. Окровавленный Тиль тут же рухнул на пол. Возможно, этой твари не надо было дышать. Скорее всего, она походила на человека лишь внешне. Но из раны в ее шее брызнул фонтан белёсой крови, а тело завалилось и упал зло по коридору. Я бросился к Тилю. Жив. еще жив. «Лежи, Тиль, я здесь, все будет хорошо!» Тиль застонал. На его губах выступали кровавые пузыри, а из сквозной раны в груди хлестала кровь. Держись, Тиль, не умирай, дьявол тебя побери! Я пытался зажать его рану и остановить кровотечение. Пытался, но у меня ничего не выходило. Тиль что-то прохрипел. Что? Нагнулся я ниже. Мои записи, кармане, возьми книгу, прошептал Тиль. Он поперхнулся кровью и закашлялся. «Молчи, не говори ничего!» «Нет, слушай, сокровища, возьми все, но запомни, остров лежит семь румбов на Норд-Вест, сорок миль восточнее острова Колотоб. Это мой остров, защити его, я ухожу!» «Тиль!» Его тело вздрогнуло, и Тиль затих. Глядя в потолок неподвижным взглядом. Тогда я закрыл ему глаза. Слезы рвались наружу, но я сдержался. Мужчины не плачут никогда, так говорил отец. Я вытащил из его кармана книжку в непромыкаемом чехле, в которой он вел записи, сунул себе в карман бриджей. Обещаю, Тиль. Я присмотрю за твоим островом. Обещаю. Ради чего это все было? Тиль, Дерек, Лихой Кот. Возле меня умирали все мои друзья. Я рассмеялся, затем сжал остывающие пальцы Тиля в кулак. Перед тем, как вновь появился монстр, у меня было несколько минут, и я обыскал каюту.